Глава двенадцатая. Если суммировать то, о чем дальше рассказала эта женщина, получим следующую картину. Конечно же, до того момента она не совершала никаких противоправных действий. Ее расплывчатые материальные фантазии до этого времени оставались под спудом. Однако, когда впереди замаячала перспектива получить двести тысяч, в глубине сердца что-то лопнуло, как жареный бобовый стручок. И у нее вдруг появилась страстная тяга к модной одежде и шикарным вещам, которые позволили бы ей высоко поглядывать на других женщин. Она непроизвольно завернула атлас в оказавшуюся под рукой бумагу и, как ни в чем не бывало, стала дальше разбирать книги. Потом, заявив коллегам, что ей надо выбросить ненужную бумагу, вышла со свертком в коридор и спрятала книгу в кабинете своей приятельницы. Теперь, если книга со штампом ее библиотеки где-то и всплывет, у нее будет оправдание. мо выбросила по ошибке вместе с бумагой. Короче, вечером, вернувшись домой, она открыла атлас. Сердце колотилось в груди, будто перед ней была какая-то неприличная книжка. Страницы атласа пропахли пылью. Как она и подозревала, книга в самом деле оказалась редкостной, из тех, за которыми гоняются любители. Была она издана из чистой эстетики, с художественной целью или для собственного удовольствия автора, сказать трудно. Старое издание. Замечательная трёхцветная печать, великолепные иллюстрации, на которых были изображены самые разные жуки с отмеченными на блестящих спинках. Иллюстрации напоминали цветные постеры с рекламой модных украшений. Все иллюстрации были пронумерованы, снабжены научными названиями и описаниями жуков. Но больше всего удивляла предложенная составителем атласа система классификации, не соответствувшая общепринятой. Выглядела она следующим образом. Отряд 1. сенсуальные, семейства возбуждающих, семейства стимулирующих. Отряд второй гипнотические. Отряд третий летальные. Как и положено старой деве, женщина, естественно, полностью пропустила описание первого отряда, хотя именно о нём хотела прочитать больше всего, и сосредоточилась на последующих отрядах. Она заметила, что кто-то испишрил страницы об отряде летальных неаккуратными красными кружками и линиями. Внимание привлекла 132-я страница, посвященная разновидности жука-скоробея. На иллюстрации был изображен невзрачный коричневый жучок. Его голова и спинка почти срослись. Из покрытой хитиновой броней головы, откуда вырастала первая пара лапок, как две щетки, торчали усики. Ей показалось, что подобного жука она уже где-то видела. В комментарии к иллюстрации говорилось: обитает на острове Хонсу, в окрестностях Токио. Живёт на розах, клеродендрумах и других цветах. Распространён довольно широко, однако о его гипнотических свойствах известно на удивление мало. Ещё меньше о том, что он может вызывать летальный эффект в форме убийству, замаскированного под самоубийство. Такой эффект достигается следующим путём. Жуки высушиваются и измельчаются в порошок, который смешивается с бромизавалом, являющимся седативным средством. Данная субстанция транслирует команды мозгу, когда человек спит, и может вызывать у него позывы к самоубийству разными способами. На этом описание заканчивалось. Однако его вполне хватило, чтобы почувствовать преступные намерения человека, разыскивавшего эту книгу. Взяв бритву, женщина аккуратно соскоблила библиотечный штамп с титульного листа и форзаца, потом отправила открытку следующего содержания на абонентский номер человека, давшего объявление в газете: У меня есть интересующая вас книга, полное издание. Если она вам ещё нужна, могу передать на указанных вами условиях. Расчёт при передаче. Укажите место и время встречи. Воскресенье предпочтительно. Ответ пришёл через 4 дня. Покупатель назначил встречу в следующее воскресенье, что её вполне устраивало. Тигасаки от станции Фудзисава, где останавливаются электрички. Идти порядочно. Примечание: Тогасаки, город в префектуре Канагава, в центральной части острова Хонсю. Конец примечания. К письму прилагались адреса и схема, как добраться до дома. Скорее всего, это дача, принадлежащая семье Укадзима. В письме странная вещь, многие иероглифы были написаны неправильно. Даже фамилию умудрились сделать ошибку. Почерк чудной, похож на детский. Какой странный человек, подумала женщина. Следующее воскресенье выдалось солнечным. Уже стояла весна, но ветерок с моря дул еще прохладный. Время было послеобеденное. Она сошла с электрички в Фудзасаве и направилась в сторону побережья, сверяясь с полученной схемой. Свернув с асфальтированной дороги, она оказалась в необожженном проулке. Идти пришлось по песку. Подсложенные из камня ограды старых дач его намело порядочно. В воздухе кружились желтые бабочки. Кругом не души. Конечно, здесь должно жить немало людей, ездивших в Токио на работу. Место стародачное. Тем не менее, в окрестностях стояла полная тишина. Она прошла через старые ворота, на которых висела табличка "Накадзима", и зашагала по длинной песчаной тропке. Впереди, в окружении сосен, стоял дом в европейском стиле. Тут же был разбит большой сад, пребывавший в запустении и насквозь продуваемый налетавшими с моря ветрами. Она надавила кнопку звонка. К её удивлению, на порог вышел толстый краснолицый иностранец, европеец или американец, и сказал по-японски: "Спасибо за ваше послание. А я вас поджидал. Проходите". Он говорил на японском так чисто, что ей сделалось не по себе. На хозяина не был кричащий в шотландскую клетку под жакс спортивного покроя. В комнате, порядка 20 м, куда толстяк провёл гостю, сидел ещё один человек, тоже иностранец, сухой как богомол. Он встал со стула и вежливо поприветствовал. Женщина была готова убежать, если бы вдруг почувствовала какую-то угрозу. Несколько массивных стульев из ротанга стояли прямо на голых татами, из чего напрашивался вывод, что эти люди поселились тут временно. Другой заслуживающей упоминания мебели в комнате не было. Зато в стеной нише стоял цветной телевизор. Он не работал, и ничего не показывавший кинескоп вызывал ассоциации с угольно-чёрной гладью болота. Затянутые бумагой раздвижные двери были открыты настежь. В коридор, на полу которого скрипел песок, выходило несколько плохо подогнанных стеклянных дверей, беспристанно дребезжавших на ветру. Судя по всему, они были не заперты. Это вселяло в женщину уверенность, что она в случае чего сумеет выбежать из дома через одну из этих дверей. Худой поинтересовался, не хочет ли она выпить, но получил отказ. Тогда ей принесли что-то вроде лимонада, но она к нему не притронулась. Боялась, что хозяева до того, как совершится сделка, могут насыпать ей стакан с натворного. Говоривший по японски толстак предложил ей стул и больше не произнес ни слова. А батла сижуков пока ничего не говорили. Она положила пакет, где лежала книга, себе на колени и зашуршала им, пытаясь привлечь внимание. Никакой реакции. Хозяева шептались по-английски, не обращая внимания на посетительницу. Она не знала английского и потому не поняла ни слова. Но по выражению лиц было ясно, что речь шла о чём-то серьёзном. Тем временем её нетерпение нарастало. И тут в прихожей раздался звонок. "О, наверное, Генри пришёл", сказал по-английски Толстяк и поспешил к двери. Сначала в комнате появилась такса с висячими ушами и блестящей, будто смазанной маслом, как у морского котика, шерстью. За ней вошёл ещё один иностранец, одетый как на прогулку, пожилой с халёным лицом. По поведению Толстову и Тонкову было видно, что он старший в этой троице. Они почтительно представили ему визитёрш. Собака противно отряхнулась. Вошедший, судя по всему, японского не знал и быстро проговорил какую-то любезность по-английски. Толсток взялся переводить. Генри благодарит за то, что вы пришли, как договаривались, и выражает вам глубокое уважение. Ну это уже перебор. За что уважение это? подумала она. Мы видим, вы принесли книгу, продолжал переводить Толстяк, наконец переходя к делу. Женщина обрадун вынула книгу из сумки и развернула. "Деньги, э, мане, не забывайте", обратилась она к переводчику, но тот не отреагировал. От страха, что сейчас у неё просто отнимут книгу, перехватило горло. Босс перелистывал книгу. Лицо его сияло, он явно был удовлетворён. Толстяк продолжал переводить. "Извините, Во всех экземплярах книги, которые до сих пор попадались нам в руки, осталось только 30 страниц, остальные вырезаны. Знаете, японская полиция в своё время подвергла это издание цензуре, удалив всё, что ей казалось лишним. Это первая не испорченная книга из всех. Евгений, как вы видите, страшно доволен. Надо было сначала проверить, а потом уже расплачиваться. Вот 200.000. Пересчитайте, пожалуйста. Толстяк вручил женщине деньги. На его щеках образовались ямочки, белевшие словно кружки и марли. Такса подошла и обнюхала лапочку банкнот. Женщина с облегчением пересчитала деньги. 20 новеньких хрустящих десятитысячных. Больше в этом доме делать было нечего, и она поднялась со стула, чтобы направиться к двери. "О, неужели вы уже покидаете нас?" сказал толстяк, а его худой напарник встал и заградил ей дорогу. "Уж если вы так издалека приехали, может, всё-таки перекусите с нами, а потом спокойно поедете домой?" Нет, спасибо, отрезала женщина, делая шаг к двери. Ее охватило предчувствие, что надвигается что-то пугающее. Толстяк вдруг наклонился и прошептал ей на ухо: «А как насчет еще пятисот тысяч? Что?» Она застыла на месте, решив, что ослышалась.